Вперед за орденами. Легкий крейсер третьего поколения производства империи Арвара Кхуни затаился среди камней астероидного поля. Он уже две недели сидел в засаде в одной из промежуточных систем. Его капитан, несмотря на огромный риск нахождения своего корабля поблизости от границ Содружества и тем более от границ Центральных Миров, продолжал свое рискованное занятие. Ввиду слабости своего корабля, этот разумный не хотел рисковать, отправляясь на территорию окраинных миров. Ведь всем разумным, которые занимались подобным бизнесом, было известно, что в окраинных мирах торговцы предпочитают передвигаться хорошо защищенными караванами. Легкому крейсеру там просто нечего делать по одной простой причине. Он не сможет ничего сделать, когда столкнется с таким конвоем. Именно поэтому этот капитан предпочитал сильно рисковать, находясь в этой системе. Ведь через нее могли проскакивать торговцы, которые шли без какой-либо охраны. Именно на это и был его расчет. Благодаря подобной хитрости этот разумный уже сумел перехватить несколько торговых кораблей, благодаря продаже трофеев, с которых он уже не только сумел расплатиться с долгами, но даже начал откладывать деньги на покупку более тяжелого корабля. Что ни говори, а риск, связанный с подобной охотой, не способствовал хорошей и спокойной жизни. Именно поэтому он и собирался при первой же возможности прикупить тяжелый крейсер и уйти в окраенные меры. Там, по крайней мере, есть шанс не опасаться столкновения с регулярными войсками Содружества. Да, был шанс на то, что рано или поздно кто-нибудь обратит внимание на постоянное нападение в промежуточной системе. Но пока что расчет этого разумного оправдывался, Никто просто не ожидал того, что у какого-то наглеца хватит смелости устраивать засаду на торговые корабли именно в этой системе, находящейся буквально под боком у такого крупного государства, как Федерация Нивы. Ведь всем известно отношение военных федераций к подобным умникам. У них был очень короткий разговор, который обычно начинался с залпа тоннельных орудий. И вот и сейчас этот разумный, затаившись, Ожидал появления очередного малого торгового корабля для того, чтобы иметь возможность легко и просто его захватить. Вы спросите, почему он не ожидал большого корабля? Вы сами подумайте, куда он денет все трофеи из тяжелого грузовоза? Во-первых, ему нужно будет сначала куда-то деть сам корабль. Да, малый корабль было проще спрятать в астероидное поле и спокойно его разбирать, не опасаясь обнаружения. Ведь в этой мешанине камней было практически невозможно что-нибудь обнаружить, даже с помощью самых современных сенсоров. А большой корабль просто невозможно будет завести в самую глубже стероидного поля, где уже болталось несколько разобранных из столов, оставшихся от захваченных им кораблей. Но, во-вторых, у тяжелого корабля наверняка довольно многочисленный экипаж, что, естественно, очень плохо скажется во время штурма этого корабля. А если к этому еще добавить и то, что у такого корабля наверняка имеются башни обороны, которые по своей огневой мощи могут даже превышать силу огневого залпа его главного калибра, то тут уж все становится понятным. Именно поэтому он и выжидал одинокий и при этом малый корабль. Именно с ним он мог легко и просто справиться, неожиданно атаковав его. Капитан корабля и одновременно с этим командир небольшого экипажа пиратов задумчиво посмотрел на данные сенсорного комплекса, который сейчас показывал информацию с вынесенных на внешние астероиды антенн. Несмотря на то, что подобное расширение комплекса стоило дополнительных средств, эта хитрость себя оправдала. Ведь таким образом любой входящий в систему корабль просто не видел спрятавшийся крейсер. И для торговца было большим удивлением, когда, проходя мимо, он получал залп от спрятавшегося корабля прямо себе в корму, где находились дюзы его двигателей. Что исключало возможность побега? Именно так. При помощи одного единственного залпа этот пират добивался своего результата. Ведь он отлично понимал, что малый корабль-торговца также имеет большую скорость и может попытаться оторваться от противника. Тем более, что ему для начала необходимо выдвинуться из-за астероидного поля, что приведет к дополнительной потере времени. За это время торговец наверняка сумеет оторваться довольно далеко и начать разгон для прыжка. В этом случае пират просто не был уверен в том, что он успеет догнать торговца, который наверняка выведет свое защитное поле на максимум для того, чтобы снаряды противника не смогли повредить каких-либо жизненно важных систем корабля. Именно неожиданность и решала все в пользу пирата. Но сейчас капитан пиратского крейсера ломал голову над странностью, которая произошла буквально два дня назад. Сенсоры зарегистрировали очень серьезный всплеск, касающихся прорыва гиперполя. Это означало, что в систему должен был войти какой-то довольно крупный корабль. Судя по всплеску, это мог быть даже и мобильный перерабатывающий комплекс, так как такие корабли обычно очень тяжело передвигались. Но, как ни странно, сенсорный комплекс, который зарегистрировал этот слез гиперполя, больше ничего не показал. Через систему никакой корабль не шел. Несмотря на все свои различные базы знаний, капитан пиратского корабля не был особым специалистом подобных систем. Ему было достаточно того, что он мог считывать данные с этого сенсорного комплекса. А вот что именно могло с ним происходить, что он выдавал подобные помехи, Этот разумный сказать не мог, поэтому он сейчас задумывался о том, что продавший ему подобный комплекс специалист обманул его. Скорее всего, этот комплекс был бракованным, именно поэтому его и продавали довольно дешево. Несмотря на то, что он к этому еще был и краденый, пока он рассматривал данные и пытался понять, что именно могло произойти, датчики зафиксировали еще один прорыв гиперполя. Но в этот раз они четко показали, что буквально через полчаса в зону их действия выдвинулся довольно крупный корабль, который, судя по его внешним обводам корпуса, принадлежал к боевому флоту Республики Хагдан. Они всегда строили клиновидные крейсера и линкоры. Только этот корабль был больше похож на суперлинкор, ведь его размер превышал 5 километров в длину. Подобный гигант мог легко соревноваться в огневом залпе с известными в содружестве астероидами ульями «Архов». Отлично зная, что на таких кораблях республики обычно базируется еще и группа поддержки в виде истребителей, пират решил все же затаиться. Да, он не мог предоставить никакого объяснения своего нахождения в этой системе. Тем более в этой позиции, спрятавшись в астероидном поле. Именно поэтому ему не хотелось попадать в руки военных республики Хагдан. Слишком уж они специфически относились ко всем тем, кто пытался зарабатывать подобным способом. Спустя буквально час в систему вошел еще какой-то довольно крупный корабль. Но когда пират увидел его данные, поступающие с датчиков на сенсорный комплекс, он замер от неожиданности. Это двигался тяжелый линкор конфедерации «Делос». Но ведь Конфедерация Делос и Республика Хагдан всегда были немного в натянутых отношениях. Что могло означать подобное движение кораблей, никто не знал. Тем более, что линкор Конфедерации тут же принялся нагонять суперлинкор Республики. Самым странным было то, что республиканский корабль никак не реагировал на приближение к нему с виду вражеского корабля. Растерянность пирата длилась вплоть до появления через два часа, «Тяжелого носителя производства Федерации Нивэй». Только сейчас капитан этого маленького крейсера от удивления хлопнул себя по лбу. «Еще бы! Ведь он сразу не понял то, что имеет дело с наемниками. Только в наемных эскадрах можно было встретить несколько кораблей, принадлежащих к разным государствам». Но что было самым удивительным? Среди этих кораблей ни один из кораблей не был старше четвертого поколения». Вокруг носителя тут же завертелись звенья истребителей, которые явно отрабатывали различные маневры. — Ну, конечно, наемники! Кто же еще? — Сердито хмыкнул капитан Пиратов, превосходно понимая, что теперь, в ближайшее время, ему лучше вообще не высовываться из астероидного поля. Даже если в ближайшее время через систему будут проходить несколько кораблей торговцев подряд, он просто не сможет ничего предпринять раньше, чем его корабль раздолбают. Наемники иногда действовали еще хуже, чем пираты, и поэтому наверняка его присутствием будет нежелательным. За эти сутки, которые прошли после того, как в систему вошел суперлинкор Республики Хагдан, капитан пиратского крейсера устал удивляться тому, что он видит. Все это время в систему входили тяжелые корабли. Как оказалось, в этой эскадре не было ни одного корабля, имеющего отношение к легкому или среднему классу. Видимо, корабли ждали, пока в систему войдет вся эскадра. Но то, что произошло позже, настолько шокировало капитана Пиратов, что он очень сильно задумался по поводу того, стоит ли ему заниматься своим бизнесом дальше. Внезапно, буквально возле самого астероидного поля, когда к нему придвинулся Суперлинкор Республики, замерцало пространство. Темное пространство пустого места, словно какая-то шелуха, Начало слезать с довольно крупного объекта, который находился практически возле самых камней. Капитан Пиратов уже не мог контролировать своего удивления или ужаса. Перед ним был гигантский корабль. Так вот, что именно зарегистрировали сенсоры, когда заметили довольно мощный всплеск гиперполя. Этот корабль, который вошел в систему, сразу же натянул на себя, словно вторую шкуру, маскировочное поле. Именно поэтому устаревшие сенсоры его просто не заметили. Но его размер... Этот корабль превышал своим размером 12 километров в длину. Хотя внешне выглядел, словно старший брат суперлинкора Республики. Но ведь Республика Хагдан не строит таких гигантских кораблей. Они предпочитают строить мобильные базы, которые имеют размер от 6 до 7 километров. А этот корабль к формы, как и все линкоры республики, превышал своим размером 12 километров. Более точную информацию сенсорный комплекс не мог предоставить, потому что просто не мог ее обработать. Слишком уж противоречивые данные получал он от своих датчиков. Спустя некоторое время от республиканского суперлинкора к этому гиганту отправилось несколько челноков и буквально через пару часов все эти корабли, включая и этого монстра, принялись разгоняться в сторону точки выхода из системы. Судя по всему, они собирались идти в сторону Аширского директората. Самым ужасным это было то, во что не мог никак поверить капитан Пиратов. Суперлинкор и этот гигант двигались с одной скоростью. Возникало впечатление того, что... Либо суперлинкор притормаживает свою скорость, чтобы не перегонять старшего брата, либо этот старший брат имеет возможность разгоняться на гораздо большей скорости, чем это принято. Но капитану пиратов было сейчас не до того, чтобы рассчитывать подобные факторы. Этот разумный понял, что сейчас ему очень сильно повезло, что он не попался на глаза этим наемникам. Ведь в Содружестве не было информации о том, что появились такие корабли. А это означало только то, что сейчас этому разумному необходимо в срочном порядке уходить в крайние меры. Как он не хотел торопиться с этим решением, но теперь у него просто нет вариантов. Наверняка этот корабль является стратегическим секретом какого-либо государства. И теперь лишних свидетелей, которым сейчас перечисляются, и капитан этого пиратского крейсера, наверняка попытается ликвидировать. Судя по внешнему виду, этот корабль имеет отношение к республике Хагдан. В данном случае этот разумный, командующий пиратским крейсером, категорически не желал сталкиваться с ликвидаторами службы безопасности республики, так как уже был наслышан об их кровожадности и беспощадности. Именно поэтому, дождавшись, пока из системы ушел последний корабль этой странной эскадры, капитан пиратов срочно приказал кораблю покинуть систему. Сейчас его маршрут пролегал в первую очередь в систему федерации Барза, где он собирался влезть в жуткие долги, лишь бы прикупить себе нужный корабль. Несмотря на весь свой испуг, он превосходно понимал и то, что ему нечего делать на легком крейсере в окраинных мирах. Ведь он даже не сможет прокормить собственный экипаж. Что уж говорить за оплату всяческих взносов местной кассы профсоюзов. Ведь этот разумный не понаслышке знал о том, что в окраинных мирах... Вовсю правят пиратские кланы. И они наверняка потребуют от него какой-нибудь оплаты за право охотиться на их территории. Именно об этом сейчас он и раздумывал, пока его корабль быстро разгонялся в нужную сторону. Даже когда Искент управляющим кораблем собирался активировать гипердвигатель, капитан корабля опасался, что вот-вот в корму его корабля прилетит ракета конфедерации «Деус», которая будет заметать следы, и лишних свидетелей того, что произошло в этой системе. После ухода корабля из системы капитан старательно затер все данные о произошедшем. Он не хотел, чтобы кто-то из членов его экипажа сделал глупость и вздумал распространять подобную информацию, ведь таким образом можно было подписать себе смертный приговор. Витязь. Изменения в поведении разумных, которые его окружали, Артем заметил практически сразу. Особенно в глаза бросалось то, как тихо и спокойно в его присутствии вела себя ссора. На обычное поведение девушки это было категорически не похоже. Землянин буквально копчиком чувствовал то, что что-то назревает. Видимо, она что-то задумала и готовила масштабное восстание в тылу врага. Иначе как-либо озвучить то, что она сейчас могла натворить, парень просто не мог. И подобное ощущение отнюдь не способствовало спокойствию его нервной системы. Как ни странно, но парни все старались уведомить о том, что ничего не намечается. Но это еще больше настраивало его на печальный лад. Ведь если целая группа разумных пытается как-то обелить ее поведение, это могло означать только то, что заговор действительно масштабен, и в нем участвует практически весь экипаж корабля. Сейчас его корабль должен был выйти из гиперпространства в промежуточной системе, в которую эскадр корпорации должен был ожидать монстр. Это было бы невозможно, если бы Семенович заранее не перепрограммировал искусственный интеллект, который командовал этим кораблем. Сейчас в Содружестве все разумные очень отрицательно относились к свободе решений, которые могли принимать подобное устройство. Особенно после того, как произошло восстание «Центра», Абсолютного искусственного интеллекта, сокращенно АИИ, что закончилось очень плохо для Содружества. Мало того, что была потеряна целая колония, которую пришлось просто выжечь орбитальными бомбардировками и плазмой, так еще на просторах галактики появился противник, который был просто страшен при столкновении. Ведь это именно благодаря Центру разумные узнали о таких технологиях, как силовые поля и плазменное вооружение. После того, что объединенный флот Содружества делал с этой колонией, где получил свое развитие Центр, землянин совершенно не удивлялся тому, что абсолютно искусственный интеллект, вырвавшийся на свободу, действительно ненавидел разумных. Еще бы! Ведь они не дали ни единого шанса для него, чтобы доказать свою состоятельность как разумной формы жизни. Хотя, если подумать, Артём сам помог ликвидировать разведчика центра на планете Тормаран. Этот разведчик старательно собирал информацию о тех биоресурсах, которые разумные добывают на этой планете. Судя по результату его работы, следовало ожидать массированную атаку тяжелых кораблей АИИ, которые бы постарались уничтожить эту планету. Ведь из биологических ресурсов, которые добывали на этой планете, разумные получали вещество под названием регенерон. И это было очень важно, особенно для тех, кто во время каких-либо боев или столкновений потерял конечности или же не мог восстановиться в медкапсуле. И всего этого хватало на полное уничтожение планеты, даже если еще не учитывать наличие тех же самых пси которые могли усилить любого одаренного и помочь ему в столкновении с кораблями АИИ. -и. Ведь некоторые одаренные при помощи такой энергии могли наносить удары прямо по самому абсолютному искусственному интеллекту, который управлял кораблем, что могло быть катастрофическим для него в случае столкновения. Да, Артем бы понял все это, если бы был на стороне центра. Но так как он тоже зависел от биологических ресурсов, парень не мог позволить подобного развития событий. Кроме того, землянин неоднократно сталкивался еще и с тем, что некоторые из разумных, имеющие большую власть, также пытались уничтожить эту планету. Взять хотя бы, к примеру, то нападение нескольких корпораций-наемников под видом пиратских кланов. Ведь они тогда пытались произвести именно эту операцию, используя старый системный монитор на которой был установлен гипердвигатель. Этот громадный корабль был вооружен мощными орудиями, пары залпов которого вполне хватило бы для того, чтобы раз и навсегда уничтожить всю экосистему на планете. Кто-то мог бы сказать, что это могли быть и пираты. Могли быть. Только вот вопрос. Чем пиратам помешала эта планета, если они также зависели от наличия регенерона? Это, во-первых. А во-вторых, они могли бы просто заблокировать систему, перехватывая торговые корабли, чем нанесли бы гораздо больший урон и получили бы больший заработок. Ведь что ни говори, а эти разумные всегда были готовы пойти на все, что угодно, лишь бы получить дополнительный заработок. Размышления парня были прерваны тем, что Витязь в очередной раз прорвал предел, разделяющий простое пространство и гиперпространство, и вышел в промежуточную систему после чего продолжил движение, медленно двигаясь в сторону астероидного пояса, где Витязь должен был ждать монстр. Парень принялся сейчас решать тяжелый вопрос, так как часть экипажа должна была отправиться на монстра, потому что этому кораблю было необходимо обслуживание. Да, искусственный интеллект неплохо справлялся со своим обслуживанием, старательно используя ремонтные мощности корабля. Но Артем все равно собирался сам все проверить. Ведь от этого зависело очень многое. Почти сутки спустя, когда в систему вошли все остальные корабли эскадры, землянин приказал монстру отключить маскировочное поле и на челноке отправился на новый корабль. Витя оставался фактически под полным контролем Семёныча. Да, там были старшие офицеры, которые должны были следить за порядком. Но в первую очередь все решал сам Семёныч, согласовывая это с Артемом. — Именно только так парень и собирался контролировать весь процесс передвижения эскадры в тыл противника. — Вы спросите, ведь эскадра корпорации сейчас двигается в Аширский директорат, который вроде бы является союзником Федерации Нивей, чем гражданином является Артем. — Так о каком тыле врага идет речь? — Да, никто не спорит. Но Артем слишком уж наслышан о том, какие чудеса с личным имуществом могут происходить на территориях, которые контролируют администраторы этого довольно необычного государственного образования. Поэтому все его корабли шли в максимальной боевой готовности, ожидая любых гадостей от противника. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Именно поэтому Артём совершенно не доверял администратору системы Рианоширского директората Зин Юри. Да, кто-то мог сказать, что ашерцев явно напугает присутствие монстра. Ведь он больше любой из мобильных баз государств сателлитов Содружества. Никто не спорит. Но кроме этого парень знал еще и такое понятие, как жадность. Ведь этот администратор наверняка захочет получить такой корабль собственное владение. Дополнительно ко всему землянин заметил повышенное внимание к этому кораблю от остальных капитанов своей эскадры. Подобное очень сильно расстроило парня. Вместо того, чтобы радоваться тому, что в их эскадре такая мощная боевая единица, они старательно пытались протоколировать все происходящее. Эти симптомы поведения говорили о том, что он практически полностью окружен разведчиками различных служб и организаций государства дружества. Он даже примерно мог предугадать, кто и к какому департаменту относится, так как это было очень несложно. Даже капитан Маттиара, который он выручил в окраинных мирах, проявляла повышенный интерес к этому кораблю. Сначала можно было подумать, что она просто поражается тому гению технического прогресса Республики Хагдан, который позволил построить подобное чудо техники. Но потом парень понял, что она собирает стратегическую информацию про этот корабль. Вспомнив, что она имеет отношение к Ордену Воссоединения, Парень понял итог, кто именно мог завербовать этого агента для себя. Все больше размышляя о хитросплетениях политики и межгосударственных отношений, парень понимал, что ни одно из этих государств не позволит попасть подобному кораблю в руки другого. И, соответственно, они постараются сделать все возможное, чтобы перехватить его себе. Единственное государство, представителей которого сейчас не было в окружении землянина, это была империя Арвара. Хотя Артем не стал бы столько категоричен в этом решении. Это государство было знаменито тем, что тратило огромное средство на свою агентуру. А так как многим разумным нравилось положение дел в этой империи, особенно официально разрешенное рабство, тут можно было даже и не угадывать, что многие из разумных, особенно имеющие отношение к Федерации Невы или Республики Хагдан, с огромной радостью получили бы там полноценное гражданство, чтобы завести себе несколько десятков рабов для личных целей. Добравшись до «Монстра», челнок улетел в огромнейший ангар, где мягко приземлился. Быстро покинув челнок, Артём вместе с сопровождающими его големами и главным инженером практически сразу пересел находящийся рядом гравимобиль. Это гравитационная платформа, специально приспособленная парнем для того, чтобы передвигаться по этому гигантскому кораблю. Своим ходом он бы добирался через все эти переходы пару часов до места, если не больше. И то это бы произошло только в том случае, если бы он нигде не задерживался. Итак, летя со свистом по огромному коридору, землянину и сопровождающим его разумным было некогда смотреть по сторонам. Добравшись до лифта, ведущего в пункт управления кораблем, они также без промедления пересели в него, и отправились туда, откуда можно было полностью контролировать все системы этого огромного корабля. Несмотря на то, что Артем уже несколько раз был в этом месте, он продолжал удивляться тому, какое чудо смогли сотворить инженеры Федерации. Ведь этот пункт управления предназначался для управления той самой боевой станцией, которую забраковала служба безопасности. По своей сути, в этом пункте управления могут находиться больше сотни операторов. Но благодаря автоматизации, которую Артём внедрял везде на своих кораблях, ему удалось обойтись обычным набором специалистов, необходимых для пилотирования того же линкора. Немного погодя монстр уже был включен в общую тактическую сеть эскадры и направился в ту же самую сторону, куда теперь двигалась вся эскадры корпорации. Земляне, но не оставалось ничего другого, как просто начать координацию действий своих кораблей. Он уже знал о том, что они и так довольно сильно задержались в дороге, делая этот небольшой крюк. Поэтому им сейчас нужно было спешить. Спустя несколько часов тяжелая эскадра корпорации «Хайт», усиленная кораблем класса «Титан-2», покинула промежуточную систему и направилась в сторону системы Ашерского диктората «Рин». Империя Серпентейр Император Великой Империи Серпентей, Шарх-Марух, задумчиво прохаживался по императорскому саду. Он любил это место с самого своего детства. Здесь любил прохаживаться еще его дед, которому так лучше думалось. Потом отец. Теперь наступило его время размышлять о чем-то, медленно пересекая эти красивые, выложенные узорными камнями тропинки. С виду можно было подумать, что этот сад рос сам по себе, не зная никакого ухода. Такие невообразимые формы и неухоженный вид принимали растения. Но на самом деле во всем это был некий план. План того самого садовника, который когда-то предложил деду нынешнего императора разбить сад именно так. И сейчас все представители империи, которым посчастливилось побывать в этом месте, где император любил размышлять в одиночестве, Старались повторить подобное возле своих домов. А секрет тут был в том, что эта псевдо-дикая природа буквально вынуждала инстинкты императора обостряться. И таким образом он мог находить решение выхода из кризисных ситуаций, в которые попадало его государство. Кому-то могло показаться странным подобное решение вопроса. Но только не серпентейром. Шарк-Хмарух и сейчас находился в этом месте не просто так. Дело в том, что в последнее время очень сильно обострилась ситуация на границах империи, граничащих территорий, которую контролировали архи. Эти членистоногие твари, не в обиду будет сказано Хардари, старательно пробовали на крепость военный флот империи. Да, благодаря тому, что союзники из Федерации Нивы предоставили помощь в виде двух мобильных баз, вооруженных сверхбольшими тоннельными орудиями, Ситуация более-менее стабилизировалась. Противник просто не успевал ничего сделать, когда разогнанные до огромных скоростей снаряды раскалывали их астероиды Ульи на куски. И военным империи оставалось только добить оставшихся в живых. Это было гораздо лучше, чем то, что происходило раньше. Ведь раньше, чтобы уничтожить хотя бы один астероид улей приходилось жертвовать парой-тройкой сотен серпентейров, которые героически погибали во время такого противостояния. Но размышлял сейчас император совершенно не об этом. Дело в том, что недавно у него состоялся очень серьезный разговор с сыном. Ведь принц стал свести себя очень неосторожно. Он слишком часто стал появляться на границе, старательно участвуя со своей гвардией в стычках с противником. Старый император превосходно понимал желание своего сына заслужить авторитету армии. Но дело все в том, что во время таких стычек он мог тоже погибнуть. Подобного развития событий в империи быть не должно. Наследник императорского трона должен быть в безопасности. Подумав об этом, старый император тихо хмыкнул, вспомнив себя в молодости. Его отец оказался гораздо хитрее, чем он думал. Именно поэтому сначала он заставил шараха Марука, жениться и дождаться наследника. Только потом ему было разрешено рисковать собственной жизнью. Подумав о свадьбе своего сына, старый император таинственно усмехнулся. Мало кто знал о том, что кандидат на роль невесты в императорской семье уже есть. Он отлично знал, что стоит ему только объявить по империи о том, что разыскивается невеста для наследника, как двери императорского дворца перестанут закрываться, так как все возможные роды и кланы будут пытаться предложить ему своих кандидаток на роль молодой принцессы. Но он отлично знал и другое. Среди этих домов, родов и кланов не будет одного клана. Клана Грауш. Эти Серпентеры были слишком горды, чтобы позволять тебе подобное. Они никогда не унизятся до подобного, чтобы кого-то уговаривать взять их дочь в жены. Да и сама их старшая дочь, заслужившая двойную награду огненного змея за очень короткий срок, и ставшая дважды подряд героем империи, Диана Грауш никогда не пойдет на подобное. Хотя благодаря информации, полученной императором от собственной дочери, которая дружила с этой девушкой, между его сыном и этой девчонкой возникло какое-то притяжение. Ведь не зря же он уже несколько раз проведывал эту смертельно больную девушку, которая была тяжело ранена во время последнего задания. Вспомнив об этом ранении, император не сдержал своей усмешки. Ведь он тогда таким образом просто пытался защитить девчонку от всех этих придворных пиявок, которые, едва узнав о ее награждении, тут же старательно попытались ее охмурить и вынудить выйти замуж за их сыновей. Еще бы! Дважды Герой Империи! Имеется две награды Огненного Змея! Более того, она дружит с дочерью Императора. Все это было всего лишь очередными гвоздями угроб ее свободы. Эти придворные были готовы пойти на все, что угодно, лишь бы вынудить девушку выйти за них замуж для того, чтобы их семья могла пользоваться льготами, которые полагались ей по статусу героя империи. А льготы там были немаленькие. Если не считать тех выплат, которые ей полагались, дополнительно ко всему она была полностью освобождена от уплаты налогов. Таким образом можно было поднять семейный бизнес на невообразимую высоту. Чем, кстати, сейчас и занимался ее собственный дед, старательно продвигая и расширяя аграрный бизнес на своей планете. Император не мог его ни в чем обвинить, ведь их семья заслужила это тем, что столько времени верно служила империи. Аккуратно обходя очередной куст, который напоминал об осторожности длинными иглами своих шипов, император задумчиво цикнул сквозь зубы. Все было бы хорошо, если бы эта молодежь хотя бы прислушивалась к мнению старших. Мой император, где вы? Внезапно раздавшийся сзади в кустах голос его первого советника привлек внимание императора, заставив его отодвинуть на задний план свои размышления. Он отлично понимал, что этот разумный ни в коем случае не стал бы беспокоить своего императора без нужды, особенно если император находился в этом месте. Все придворные отлично знали, что когда здесь император размышляет, его нельзя беспокоить. Вернувшись назад. Шарах Марух внимательно посмотрел на стоявших у входа в этот дикий сад первого советника и чрезвычайного и полномочного посла империи Серпентер в Содружестве лорда Срашарахана. Что случилось? Появление этих двух верных ему Серпентеров дало четко понять императору, что ситуация действительно чрезвычайная. Почему вы здесь, мой император? У меня срочное сообщение из федерации Нивей. — резко дернул головой лорд Срашрахан, давая понять этим императору то, что это сообщение действительно очень тревожное. Генерал службы безопасности Федерации Кромтаир сообщил мне о том, что жизнь поющего под угрозой. — Как под угрозой? — резко нахмурился император, потому что он буквально всем телом почувствовал дрожь опасности, которую уже совершенно забыл за это время, пока был в безопасности во дворце императора. — Что произошло? — Дело в том, как вы уже знаете, поющий является главой корпорации наемников, — принялся объяснять смысл сообщения с Рашрахан. И последний контракт этой корпорации указывает на то, что они должны будут столкнуться с боевыми силами Большого Роя Архов. — Что? — император не выдержал своих эмоций и ударом хвоста сбил стоявшую рядом каменную статуэтку. — Большой Рой Архов? Ведь он насчитывает не меньше двухсот единиц астероидов ульев. Они же просто сомнут наемников и уничтожат. Именно поэтому генерал и обратился к нам, потому что сам ничем помочь не может. Служба не позволяет. Посол яростно сжал кулаки и твердо посмотрел в глаза своего старого боевого товарища. — Мой император, я вас прошу, разрешите мне пойти с эскадрой на помощь поющему. Я умоляю вас, мой император, мы должны успеть. Сараш рахан грустно посмотрел в глаза своего старого товарища. Он отлично понимал, что тот фактически сейчас вызывается на смерть. Боевой эскадры не хватит для того, чтобы остановить силы такого масштаба. Единственное, на что может рассчитывать посол, это только на то, что ему удастся прикрыть отход корабля, на котором будет находиться поющий, и таким образом спасти его жизнь. А собирать боевой флот, когда на границе опять обострилась ситуация, Император просто не может, ведь таким образом он подставит под удар всю империю. Скрипнув зубами, император империи серпентер смог только молча кивнуть. Коротко кивнув в ответ, лорд сраш Раххан также грустно усмехнулся своему старому товарищу и удалился. Император некоторое время молча смотрел на стоявшего перед ним с растерянным видом первого советника. Этот старый Серпентейр действительно не мог ничего поделать. Внезапно в голове императора мелькнула шальная мысль. Срашраххан вспомнил то, что ему высказывал при последней встрече молодой император империи Хардарии. Ведь он обиделся на них за то, что старые союзники не доверяют Хардари. Это была серьезная обида, ведь они уже практически тысячи лет противостояли одному врагу вместе. Ехидно усмехнувшись, император поманил пальцем к себе первого советника. У него мелькнула мысль о том, каким образом можно все-таки помочь поющему и при этом избежать максимальных жертв собственной эскадре и, возможно, избежать гибели своего старого товарища. Империя Хардари. Это было одно из самых прекрасных времен года на Самуа, столичной планете Империи Хардари. Сейчас молодой император с грустью смотрел на все это буйное цветение самых различных оттенков и цветов зеленого, которое так любил его дед. К сожалению, ему пришлось уйти, и уйти так, чтобы подать пример всем старикам. Теперь само понятие «путь императора» было легендарным и нарицательным для всех Хардари, которые достигали определенного возраста. Ранее существовал страшный обычай, согласно которому молодой Хардари должен был убить своего предка для того, чтобы занять его место на посту патриарха. Это было жестоко, но необходимо. Ведь старик, по своей сути, не мог защищать свое гнездо и свою семью. Именно поэтому его место должен был занять молодой и сильный боец. Да, решение вопроса, касающегося этого обычая, в некоторых кланах не происходило и без эксцессов. Находились умники, которые старательно вызывали молодых и неопытных хардарий на бой для того, чтобы удержать свою власть. Но старый император был не таков. Он не хотел смерти своему внуку. Именно поэтому и показал всей империи, как действительно должны уходить старики Хордари. Он намеренно спровоцировал столкновение с архами и пошел в смертельный таран на маленьком корвете, взяв с собой только своего старого товарища, черного легионера, который всю свою жизнь посвятил семье императора, отказавшись от собственного клана. Тогда, когда это произошло, пограничники словно с цепи сорвались. Они начали атаковать противника везде, где только замечали. А там, где его не было, они сами заходили на территорию противника и вызывали его на бой. Хардери пограничники не могли простить себе того, что старый император погиб по их вине. И это несмотря на то, что молодой император позже озвучил на всю империю завещание своего деда. Но Хардери всегда славились своим упрямым характером. Именно тогда молодому императору пришлось призывать пограничников к порядку, так как такими наскоками на вражескую территорию они провоцировали новую войну, вынуждая архов наносить ответные удары довольно крупными силами. Один из таких ответных ударов состоялся не так давно. Группировка в два десятка астероидов-фульев вклинилась в территорию империи. Пограничники не смогли остановить такую группу, несмотря на то, что сделали все возможное. Но это было только началом. Следом за этой группой шла другая группа, насчитывающая в своем составе около пяти десятков астероидов ульев. Это было уже практически полномасштабное вторжение, и только помощь союзников помогла выровнять ситуацию. Тогда из Федерации Нивей на помощь союзному государству пришло две мобильные базы, вооруженных тоннельными орудиями. Эти два громадных корабля шестикилометрового размера, не успев войти в систему, открыли огонь на поражение от попадания снарядов этих необычных орудий астероиды Улья раскалывали, словно орехи. Таким образом удалось уничтожить практически всю группировку астероидов Ульев, которая пошла в атаку. После этого пограничники немного успокоились, поняв, что император не зря их предупреждал о возможности нового витка военного противостояния. Сейчас император подумывал о том, каким образом он смог бы отплатить федерации Нивей за такую своевременную помощь. Ведь это государство, по сути, не должно было предоставлять свои войска в то время, когда его империя сама спровоцировала войну. Более того, даже по договору с Содружеством на помощь должен был прийти объединенный флот, который только начинал собираться, когда астероиды ульи уже вовсю ломились в империю. Это была бы просто огромная потеря времени. Когда флот пришел бы на помощь империи Хардерии, архи уже захватили бы довольно приличную территорию. Именно своевременная помощь Федерации помогла вовремя остановить это вторжение. Внезапно сзади императора раздалось тихое покашливание, означающее, что секретарь пытается обратить внимание своего сюзерена на себя. — Что там случилось? — не оборачиваясь, тихо спросил император Хранг у старого секретаря, который служил еще его деду, верой и правдой. — Что-то серьезное? — Этот вопрос имел под собой определенные основания, ведь секретарь отлично знал, что император сейчас просил его не беспокоить. «Мой император! Срочное сообщение из империи Серпентейра!» Секретарь с поклоном передал свой планшет, на котором было открыто сообщение императору. На нем пометка сверхсрочно и лично в руки вам!» Вчитавшийся в текст сообщения молодой император смог только радостно оскалиться, стараясь не проявлять излишних эмоций. Императору не положено было проявлять лишние эмоции. Император Серпентейр сообщал ему о том, что возникла критическая ситуация и нужна экстренная помощь. Шарк Марук не забыл то, что ему высказал молодой император на похоронах своего деда в отношении недоверия к ним во время поисков поющего. Это действительно было обидно для союзников, которые тысячу лет стояли плечом к плечу против единого противника. Именно сейчас император Серпентейров сообщал своему союзнику о том, что его боевая эскадра во главе со старым боевым товарищем самого императора выдвинулась на помощь поющему, которая пытается своей небольшой эскадрой остановить вторжение большого роя архов на территорию Содружества. Название государства Аширский директорат абсолютно ничего не сказала императору. Да, он слышал, что такое государство существует, Также он слышал о том, как нелицеприятно об их властях отзывались представители федерации Нивэй. Что ни говори, этим разумным император Хардари доверял больше, чем кому-либо в Содружестве. Эти разумные проявили свое истинное отношение к империи Хардари, когда прислали им на помощь свои боевые корабли. Но сейчас вопрос стоял не в этом, а в том, что древняя реликвия империи серпентейров находится под угрозой гибели. Сразу после того разговора, что случился на похоронах старого императора, молодой император Хардари тщательно проверил всю информацию, имеющуюся в империи о так называемых «поющих». К тому же он также знал и про «поющий храм», который считался одной из святынь империи Серпентейров. Сейчас этот храм пел, и пел так, что даже при просмотре видеозаписи становилось немного не по себе. Самым странным было то, что когда император Хардари хотел остановить видеозапись с поющим храмом, он не смог этого сделать до тех пор, пока храм не закончил петь свою песню. Это было настолько странно и пугающе, что молодой император даже растерялся. Сейчас ему было понятно отношение серпентеров к такой реликвии. Будь такой храм на территории империи Хардарии, он наверняка тоже бы считался императорской реликвией и находился под охраной усиленного флота. Буквально минуту поразмыслив, молодой император, не глядя, вернул планшет с сообщением обратно секретарю. — Собирайте боевую экспедиционную эскадру. Продолжая смотреть на цветущую за окном природу, император тихо принялся выдавать инструкции своему секретарю, продолжавшему стоять за спиной и ждать распоряжений. — Время нашим бойцам показать себя на территории Содружества. — Пошлите гвардию. — А лучше... — Черный легион. Большой рой архов идет на территорию Содружества. Империя Серпентер приглашает нас поучаствовать в охоте. Мы же не откажемся от такого шанса рассчитаться с архами. Последний вопрос был чисто риторический, Но даже он вызвал тихую смешку у старого секретаря. Император знал не понаслышке, что когда-то этот хардари был довольно опасным бойцом. И даже и сейчас, если кто-то попытается ударить спину императору, Он в первую очередь встретится с этим Хардари, который был с виду безобидным секретарем, и еще неизвестно, кто выйдет победителем из этого столкновения.